но понимают, несомненно, меньше. Они приходят к нам с умами возбужденными, но совершенно пассивными. Умеют усвоять, впитывать в себя, но не умеют перерабатывать, переваривать. Они прочтут и изложат, что и сколько угодно. Но задайте им вопрос, ответ на который они должны найти в том же, что они прочитали и изложили, они не ответят ничего или ответят не на вопрос. Отсюда происходит одна печальная странность.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 В первый войдут факты и идеи одного простейшего порядка, во второй труднейшего. Таким образом, университетский курс будет не повторением и не пополнением гимназического новыми фактами и идеями того же порядка, а дальнейшей ступенью познания. Дело только в том, какие факты и идеи отнести к первому порядку, а какие ко второму. Логика в истории, что математика в естествоведении. Формулы то и другое принудительны. Отсюда необходимы законы, где нет принудительных формул, там не может быть законов. Психология только в происшествиях, не в фактах бытовых. Известие в исторических учебниках, что газетные сообщения – это курьезы, болезненные судороги или пьяные гримасы исторической жизни. Третье. Не ранее 1892 года. Прошедшего нет. Но нельзя сказать, что его не было, иначе оно не было бы прошедшим. История, зеркало, неосторожность. 4. После 20 марта 1893 года. Он принес на профессорскую кафедру много мельничной пыли. Сын мельника мелит на кафедре. Студенческое бумажное жвачество, пережевывание бесконечное литографированной бумаги единственный метод изучения. Неправославные богословы, а свечи газы православия. Питаясь православием, они съели его и сходили на его опустелое место. Научные калеки, ковыляющие на костылях науки. Вид перерождения. Отец любил деньги, хищный плут. Сын любит монеты, нумизмат. Археолог – ученый, закапывающий в могилы деньги, чтобы откопать после. Он так щедро наделяет других глупостью, потому что не знает, куда ее девать. Он сорит умом, в надежде, что другие подберут его ссор. Признак русской культурности. В интеллигенции – быть приверженцем Англии, Франции и так далее. В купечестве – содержать англичанку, француженку и так далее.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 Мысль — фонарное стекло, чувство — лампа, сквозь него светящаяся и освещающая людям дорогу их. Крупные писатели — фонари, которые в мирное время освещают путь толковым прохожим, которые разбивают негодяи и на которых в революции вешают бестолковых. На Вольтере и Руссо перевешали французских аристократов. Майков больше, чем тучный академик.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 Человек простой в ужасе, когда ему покажут его самого без покрытий. Как приручалась русская мысль к знанию научному, добиралась до него какими шагами? Первое. Первое внимание возбуждалось житейскими плодами знания, технические удобства, ремесла, мастерства. Утилитарность, понимание польза знания – первый шаг. Взгляд деловых людей XVII века – Как прежде ведущие писания, советники государя, так при Петре поработавшие мастера, министры, головин, меньшиков. Второе. Изумление перед размерами, количествами цивилизации. Первые путешественники, их сходство с паломниками, патология. Третье. Гастрономия цивилизации, вкус личного комфорта. Ученики, посланные за границу, отведать культуры. 4. Знание как средство гражданского воспитания для служения государству и обществу. Татищев. Подкладка «Государственная повинность в гражданский долг». Сам Петр сюда же. Параллель усвоения восточного и западного влияний. Грубость стародумовского общества измеряется необходимостью доказывать материальную пользу добродетели. Затруднение для русского историка. Только детство народа ему доступно, тогда как империя, созданная этим народом, такова, что римская «Орбис террарум» — лишь новороссийская губерния. Примечание. «Орбис террарум» — подвластный Риму области. Каждая из этих отношений не ставило новых интересов подле старых, а заменяло старые новыми, не расширяло, а перестраивало миросозерцание.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 И, как прежде, попав в Иерусалим или на Афон, среди святыни образцов подвижничества он воскликнул «Вот все, что нужно человеку для спасения». Так и теперь, окруженные дивами амстердамской кунскамеры или соблазнами парижского ресторана, он готов был воскликнуть «Вот все, что нужно человеку для счастья. Точно у них только отцы и нет матерей» которые дают чувство деликатности, гуманности, хотя они не спускаются с языка это слово, понимая его, как попугай свои слова, попка-дурак. Они гнушаются родины, давшие им последние гроши, здоровье и здравый смысл, как гнушается выскочка своей серой матери, оставшейся в деревне со своими морщинами и со своей материнской беззаветной любовью. Они потеряли смысл собственного существования, и ищут его среди чужих людей, служа для них предметом смеха или благотворительного сострадания. Своим черствым хлебом она воспитала в сыне здравый рассудок, который он растратил на бисквиты европейской мысли. Обряды – ячейки сота, которые каждый облеплял своими чувствами. Нравственно-религиозное чувство всегда конкретно, оседло, любит место, лицо, известный момент, обстановку, но оно не умеет быть одиноким любит общение. Как пчела, каплю меда, собранную кое-где, несет в свою ячейку. Опираясь на всех, на церковь, каждый эгоистически выработал себе личное спасение. Природа, как и политический порядок, неподвижные декорации, предустановленные чуть ли не в первые дни творения. Здесь все таинственно, все чудо, недоступная святая святых промысла. Здесь грешат, каются, молятся и вспоминают великую историю воплощения. Там учатся, размышляют, сочиняют, и все ссылаются на великую историю мировой империи. Ум, витавший в библейской Палестине, попадал в среду людей, грезивших классическими Афинами и Римом. Отношение наше к знанию научному, к задачам образования, существенный элемент в составе вопроса о том, как обособленная русская жизнь вливалась в общее русло общечеловеческой культуры.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 крушение исторически сложившегося нравственного порядка в отдельных умах. В процессе нашего культурного сближения с Западной Европой надо различать два момента. Первое. Культура, почувствовавшая себя слабейшей, сближалась с другой, которую она признавала за сильнейшую. И второе. При этом сближении мы из-под одного стороннего влияния переходили под другое. Пятое. 1893 год. Соловьев и Толстой...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 Мне понятно только то, что они не понимают собственных слов, и я слышу крестные слова «Отче, отпусти им». Спелая колосья графа Толстого. Ну, наконец, покаялся и выдал сам себе аттестат зрелости. Стало быть, выучился проситься, а прежде под себя ходил. Русский образованный человек не может быть неверующим в душе. Бог ему нужен дома, как городовой на улице, и он не может прожить без благодати Божией, как без царского жалования. Как ей не быть умной, возясь всю жизнь с такими дураками? Металл оттачивается оселками, а ум – ослами. 6 1893-1895 годы. Гармония, логика противоречий, диссонансов в Суворове. Впервые русский полководец, решитель судеб Европы, мировой делец. Уже в 1799 году русский взгляд на Европу как Федерацию мира. Неожиданная и непонятная, видимо, дипломатическая компликация, Пятая коалиция. Блестящий, но бесполезный свет заката. Цель беседы – вспомнить момент в истории Европы, напоминаемый этим именем. Монархии Старой Европы, короны без голов, правительство без министров, армии без полководцев, власть без совета и меча, голый остов, точнее призрак из исторической могилы. Коалиция первая и вторая, средства во фронте, на Рейне, а цель в тылу, на Висле, на выворот обычному порядку. Франция революционная, братство народов без участия монархов. Старая Европа, братство монархов без участия народов. Армию из машины автоматически движущейся и стреляющей по мановению полководца Суворов превратил в нравственную силу, органически и духовно сплоченную своим вождем. 7. 1895 год. Администрация – грязная тряпка для затыкания дыр законодательства. Люди, которые спотыкаются о собственную тень. Часто смешивают умных людей, которые любят бывать глупыми, с глупыми людьми, которые стараются быть умными. Врождение Отец еще умел кое-что строить, сын способен только городить. Восьмое. 27 ноября 1896 года. 4 февраля 1897 года. 27 ноября 1896 года. Не консерваторов, ни либералов, а только реакционеры-монархисты,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 После, как и прежде, эта встреча не удавалась, или встречавшиеся не узнавали друг друга. Тайное искусство писать, уметь быть первым читателем своего сочинения. Старость, что мундир, обязывает к физиогномии и поступкам приличным возрасту. В нынешней школе учатся только для того, чтобы разучиться что-нибудь понимать. Черви на народном теле. Тело худеет, паразиты волнуются. Борьба русского самодержавия с русской интеллигенцией, борьба блудливого старика со своими незаконно рожденными детьми, который умел их народить, но не умел воспитать. Естественно-либеральное расположение молодежи. Дети любят начинать обычно со сладкого блюда. Просветительная вша консерватизма и либерализма кишит на русском народе, пожирая его здравый рассудок. «Он маленький человек!» но большая свинья. Добродушное нахальство, возведенное в добродетель, — современная даровитость. Либерализм — самый плоскодонный, приуроченный к русским мелеющим рекам. Бактерии науки. Слепые, они смотрят на действительность, ничего не видя. Сесть между двух глупостей — не то, что между двух стульев. Что теперь педагоги разумеют под человеческой природой, есть только неестественное извращение человеческой природы, и культурное животное – только одичалый человек. В правду верят только мошенники, потому что верить можно в то, чего не понимаешь. Статистика есть наука о том, как, не умея мыслить и понимать, заставить делать это цифры. Книгу Милюкова больше цитовали, чем читали. Он был бы умен, если бы не силился быть умным. Еще много веков пройдет, прежде чем чутье правды выйдет из спальни на улицу. 4 февраля 1897 года. Женщина любит, чтобы ее понимали не как женщину, а как человека женского пола. Они будут менее нас счастливы, но более нас довольны собой.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 Около 3 марта 1898 года. Наполеон – политический Вольтер. Не более, как и Вольтер – литературный Наполеон. Тоже не более. Оба люди, знавшие, что они начинают, и не знавшие, чем кончат. Не понимаю, как вы сумеете умереть. Мне, как архивисту, они более интересны самого архива. 3 марта 1898 года.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 Добродетель только тогда и получает вкус, когда перестает быть ей. Порог – лучшее украшение добродетели. Логика взаймы не понимаю. Весь успех естествознания в том, что центр внимания перенесен с причин наследствия. В России все элементы культуры парниковые, казенные, все и даже анархия воспитана и разведено на казенный счет. Граф Толстой предсмертная художественная гримаса дворянства. Люди больше рабствуют своему прошедшему, чем работают для будущего. Эти ученики — мальчишки, которые уважают в учителя не указку, которой он их учит, а розгу, который сечет их, и которые перестали учиться, как скоро розга перестала быть помощницей указки. Печать, прежде облака наверху жизни, теперь миазмы из почвы снизу. Видит дальше, чем смотрит. От его речей слишком пахнет словами. Пошлость, возвышающаяся до степени таланта своего рода. Император Николай I — военный балетмейстер, и больше ничего. Бессловесные проповедники — слово Божие. Театр — школа барских чувств, эстетическая кондитерская. «Ты меня не умеешь понимать», Я тебя не хочу или боюсь понять. Не я должен быть понятен, а вы понятливы. В нашей исторической жизни все искусственно, но не искусно. Я потому и глуп, что мой организм слишком умно организован. Десятое. Весна 1898 года. Россия на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы, что делать. Ответа нет.